А что, если он прав? И в случае победы цесаревны Франция не сможет разделить благодарность, которую стяжает Швеция, поддерживая интересы Елизаветы. Так он писал во Франции. С доводами Шетарди амило согласился и разрешил посланнику ввязаться в подготовку заговора Елизаветы. Шетарди с азартом устремился по пути интриг. Он не на шутку увлекся романтикой тайных встреч переодеваний, тайников, многозначительных улыбок на придворных балах. Мать будущей Екатерины II, княгиня Ангаль Цербская и Иоганна Елизавета, писала со слов современников событий, что «свидания Шатарди с доверенными лицами цесаревны происходили в темные ночи, во время гроз, ливней, метелей, в местах, куда кидали падаль». Вот как описывает маркиз свои дипломатические ухаживания за царевной. «Я открыл бал с принцессой Елизаветой, и мне удалось также при прощании тихо и кратко выразить ей, что если я не мог прежде выполнить пред ней своего долга, то это произошло единственное от желания исполнить это как можно проще и естественнее. Она меня поняла» и как на ней преимущественно тяготеют стеснение то она высказалась потом тронутую моим вниманием безнагалантности настоящий француз цесаревна отвечала взаимностью В июле 1741 года Шитарди писал, что камеры юнкер Елизаветы тайно пришел к посланнику и сказал, что ее высочество проезжало три раза в гондоле около набережной, занимаемой мною дачи, выходящей на реку, и, чтобы лучше быть услышанную, ездила в сопровождении роговой музыки и никак не могла уловить дня, в которые я бы не ездил в город». И что я, впрочем, могу быть уверен, что она часто думает обо мне, и даже для облегчения переговоров со мною хотела купить дом, соседственный с моим садом, но в том помешали данные ей по этому случаю предостережения. Камер Юнкер дал мне понять, что принцесса будет приятно удивлена, если, возвращаясь сегодня в Петербург около восьми часов, мне представится случай встретить ее по дороге. Довольно скоро французский посланник стал тайно приезжать во дворец цесаревны и вести с ней переговоры о мятеже. Шпионы, следившие за дворцом, регулярно сообщали начальству об этих визитах и были убеждены, что мартис прокрадывается в покое цесаревны совсем не как любовник. Как мы помним, об этом говорил Финчу весной 1741 года принц Антон Ульрих. Судя по письмам маркиза Шатардива Францию, можно сказать, что он занялся этим рискованным делом всерьез, он считал себя крестным отцом заговора, и манящая улыбка обворожительной русской красавицы говорившей на прекрасном французском языке и одетой в последней парижской моде, приятно возбуждала галантного кавалера, мечты которого о своем будущем в России заходили так далеко, что кружилась голова. Амело из Парижа стужал воспаленную голову Шатарди скептическими замечаниями, призвал к осторожности, советовал поставить дело таким образом, чтобы вся тяжесть переговоров и риск задуманного предприятия лежали на шведах. Которыми надлежало руководить, да так, чтобы при этом цесаревна доподлинно знала о главной пружине, давшей ход ее делу, так, чтобы для интересов короля можно было пожать плоды, которые мы вправе ожидать отсюда. В самой Франции это называется таскать каштаны из огня чужими руками. Кроме того, в дипломатической переписке французов обсуждались пользы от прихода к власти Елизаветы, которая отдаст ненужные ей территории, и уступая склонности своей, а также и народа, она немедленно переедет в Москву, морские силы будут пренебрежены. Словом, Россия вернется к старине. Так думали многие иностранцы. Английский посланник Финч писал 21 июня 1741 года, что большая часть дворян закоренела и русские, и только принуждение и силы могут помешать им возвратиться к их старинным обычаям. Нет из них ни одного, который бы не желал видеть петербурга на дне морском, а завоеванные области — Пошедшими к черту, лишь бы только иметь возможность возвратиться в Москву, где вблизи своих имений они бы могли жить с большую роскошью и с меньшими издержками.